Словно бы говоря, «Их, бы не перенось, Если лезь бы мы глазоньки мутные В единой циклопов глаз, Да во Мировом, как сочинение сочинении Про Улиса!» Петрагу уже Авдей роста был невеликого, зато широк, И руки до полу, и ладони, что добрые сковороды, А личка его все как есть Было покрыто рыжим пухом, Волос не волос, шерсть не шерсть, Глаз же имел густо черный и пронзительный. Вот они и пришли. Два такие. — Докладай, — велел Иван Данило Полянский. Третьего дни степенно началось Василий Мымрин. На свадьбе в Ямской Слободе у Мещанина Абрама Преполовенского, Мещанин же Евтифей Бахолгин — Щаркою сказал, — Был бы здоров государь-царь и великий князь Алексей Михайлович, да я Евтюшка другой. — И? — спросил Полянский. — Отдан за приставы, — ответил Петра Соловаго и сам продолжал. — На той же мещанина Абрама Преполовенского свадебки во время рукобития между стрельцом Андреем шапошником, да пушкарем, Федькой Головачевым, стрелец с государевым именем пригрозил, а Пушкарь казал ему кукиш и приговаривал, Вот где тебе и с государем. Ну, и свадьба, подивился Иван Данило. И что же? Гости отданы за приставы, сказал Василий Мумрин. А когда за приставы брали, Смоленским и Шершов кричал и врал, — Езди на великого государя виселица, не их Испугался Иван Данилу, — Помягше излагай. У Ивана Данилы стало противно внутри сердца. А жених с невестой отдано за приставы, — сказала Авдей. Невеста же приставом сказала, — Как я не вижу мужа моего перед собою! Так бы, ей государь не видел света сего. — Ух, — сказал Иван Данило, — да это не свадьба, а воровской стан прямо. А Ивана щура там не было часом. Соколы охотно засмеялись шутки, начальник. Дело в том, что было принято все темные... и запутанные дела сваливать на таинственного и большую частью вымышленного вора-изменника Ивана Щура, человека вовсе невловимого. Тут в дверь опять сунулись Идет. И вошел в комнату глава приказа тайных дел Алексей Михайлович Романов. В свободное от приказных работ время он управлял всей я малая и белая Русью в качестве государя-царя и великого князя. Во все времена все власти мощи чего-нибудь добоялись, особенно те боялись, про которых историки потом писали «святой, незлобивый, благословенный». И наверняка при таком правителе было перебито, перепытано и перепорото больше народу, чем при грозных, жестоких, непреклонных. Вот Алексей Михайлович, царь Тишайший, крепко беспокоился за свою жизнь. Привелось ему во младости пережить и медный бунт, и соляной бунт, и несколько бунтов безымянных — От бунтов и прочего Алексей Михайлович стал бояться всего. Воров и шишей боялся, бояры-князей боялся, ведунов и ворожей боялся. Не любил ходить по глинистой почве. А ну как ведун, вынет след и начнет на него ворожить, наводя порчу. Боялся неграмотных, вдруг шарахнет чем по глупости. А пуще грамотных опасался, изведут и роды. Мир царя был полон злодеев, заговорщиков, ловчих ям и острых углов, даже любимому кречету мурату, подолгу вглядывался в желтые глаза.